«Почему, думаешь, все народы, поклоняющиеся Одину-одноглазому-всеотцу, так любят изображать драконов?» – спросил однажды Гунар-косильщик. «Почему называют драконами свои корабли и украшают их деревянными драконьями головами? Для чего выковывают их изображение из дорогих металлов, вырезают из дерева, из кости и рыбьего зуба?» «Конечно, не просто так!» Когда-то на земле было время драконов, неторопливо рассказывал Косильщик. Не только люди, даже боги асы еще не были рождены, лишь злобные великаны все время пытались захватить богатые и благородные земли Мидгарда. Именно тогда огнедышащие драконы летали над землей на своих огромных и сильных крыльях, охраняли пустынные земли от великаних набегов. Это была долгая, большая война. Благородные драконы все как один пали в неравных битвах, но благодаря их доблести великанам так и не удалось заполучить Мидгард. Они так и остались жить в своем сумрачном, холодном Утгарде. Вот почему для всех народов, населяющих фьорды, погибшие драконы до сих пор являются символом воинственности и мужества. И боги-асы тоже помнят их доблесть. Храбрым радникам, ступившим на дорогу викинга, они как награду дарят капли драконьей крови. Эта кровь спит в человеческих жилах и может долго спать, вот если почувствовать ее в себе, разбудить, то она сразу сделает человека еще сильнее и яростнее. «Да, это не легкий труд, почувствовать в себе кровь драконов», подытожил Гунар, «многим». Это так и не удается до конца жизни, а во многих ее совсем нет. Это тоже можно понять, но воин, которому все-таки удалось почувствовать ее в себе, становится вдвое, втрое сильнее.